Отвечал я весьма решительно. Пусть будет, что будет, как говорите вы, моряки. Но Утилус держит курс на континент. Приближается к европейским берегам. Пусть он доставит нас туда. А вот когда мы войдем в европейские моря, тогда посмотрим, что подскажет нам благоразумие. Впрочем, я не думаю, чтобы капитан Немо позволил нам охотиться на Малабарских и Караманделльских берегах, как в лесах Новой Гвинеи. Ну что ж, сударь, придется обойтись. Без его позволения. Я не ответил канадцу. Я не хотел затевать споры. В глубине души я решил испытать все превратности судьбы, бросившей меня на борт Наутилус. Пройдя остров Киллинга, мы замедлили ход. Но направление судна все время менялось. Мы часто погружались на большие глубины. Несколько раз приходилось пускать в ход наклонные плоскости, которые посредством внутренних рычагов могли ложиться на наискось от ватерлинии. Это давало возможность опускаться на и 2,3 километра под уровень моря, но ни разу не удалось установить предельные глубины вот Индийского океана, где зонды длиною в 13 тысяч метров не достигали дна. По современным данным, глубина Индийского океана нигде не превышает 6 тысяч метров, за исключением впадины Зунда к югу от острова Суматри, имеющей наибольшую глубину 7455 метров. Что касается температуры глубинных водных слоев, термометр неизменно показывал 4 градуса выше нуля. Я, кстати, заметил, что